Глава седьмая. Необычная игра на золотом поле у мельницы. Солнце в городе Грембуль-Норк вставало медленно и лениво. Оно ещё не успевало показаться из-за горизонта, как тут, уже в разные стороны, поблёскивая яркими зорницами, начинали выглядывать розовые лучики света, озаряющие и лежащие на равнине синюю темноту домов. Будто ожидая всю ночь этого момента, разом просыпались все птицы города и громко начинали запевать каждый на свой лад звучные песни. Вдали виднелся ещё не рассеившийся с ночи лёгкий туман. В комнате, где спали девочки, было темно. Мы сидели, лежала и думала, а что будет дальше? Это был их второй день у тёти. Она смотрела через окно на туман и стволы деревьев. «Хм, — думала девочка, — всё в этой комнате напоминает то, что было в старом городе. А вдруг мне просто приснилось, что мы переехали? Ведь тут всё такое же, как в Мэдлоне. Или, по крайней мере, очень на него похоже. Тот же самый серый туман за окном, который я сейчас вижу. Те же лысые ветки деревьев. Молчание кругом. Олеся смотрела на небо, потом на стволы деревьев, а после перевела свой взгляд в середину комнаты. Стоило ей только на секундочку представить себе, что это её старая комната, как пространство вокруг моментально начинало всё больше и больше на неё походить. Лежать ей совершенно не хотелось. В голове крутились мысли: "Это моя комната, и это мой дом с моей мамой. Вот сейчас я выйду из комнаты и увижу её". Хотя странно, что кровать такая же, как в доме у тёти. И Дегрь здесь. Всё вроде бы то же самое. Тогда я буду думать, что что что к нам пришла Дыгри в гости на ночлег, а кровати, хмм, недавно у моей кровати что-то сломалось, как починили, а для подруги нашли раскладушку. С этими довольно странными мыслями. Девочка стала принимать, что это место её дом. Она тихо встала и подошла к двери. За дверью должна была быть маленькая комнатка. Сбоку кухня и дверь в ванную. Обычно по утрам мама сушила феном там у окна свои короткие волосы. Но когда девочка открыла дверь, то сразу почувствовала атмосферу чужого дома. Она увидела снова тот самый коридорчик со старыми дверями и лестницу, ведущую на первый этаж. Если бы не странно загадочный голос, то Нейзи бы с огорчением ушла спать. Но голос нежный-нежный, ласковый, доносился с первого этажа. Девочка не хотела надевать носки, чтобы не терять время, и пошла босиком по холодному полу вниз по лестнице. Руки держались за перила. Она плавно спускалась по ступенькам. Голос становился всё мягче и приятнее. Он стал громче, так как девочка подходила ближе к тому месту, откуда он исходил. А это место было крыльцом, на котором стояла тётя перед холстом и настоящим мальбертом. В руках она держала кисти и палитру. С кем же она разговаривает, подумала про себя Наизи. но, посмотрев на крыльцо из-за угла в гостиной, стала наблюдать за тетей и кем-то еще. Все вокруг было уютным и ярким в золотых объятиях восхода солнца. Складывалось ощущение, что происходящее находилось как бы под толщей воды. Движения были немного скованными и неповоротливыми. Тетя Кора будто ни с кем и не разговаривала, так как рот у нее был закрыт. Но при этом было слышно, как разговор всё же продолжался. Это была мама Нейзи, и её голос был приятнее, чем обычно. Он казался даже красивее голоса тёти, который теперь не мог с ним сравниться. Хотя, по-видимому, тётя Кора никого не замечала, кроме своей собеседницы. Нейзи хотела выбежать и радостно крикнуть «мама!», но засомневалась в своих намерениях. Ведь мама ей сказала, что они скоро приедут и заберут их к себе. Но не настолько же быстро, чтобы на следующее утро примчаться и сказать: "Всё готово, не разбирай, всё закончилось". Тогда откуда она здесь взялась? Девочка стояла и вслушивалась в разговор, так как не знала, как же ей поступить в такой ситуации. Прошу, передай девочкам, что у нас всё хорошо, чтобы они не волновались за нас. Пока мы не можем вернуться за ними, но как сможем, сразу же приедем и навестим вас. Мама улыбалась чаще тёте. Скора была в приподнятом настроении, а мама просто источала из себя нежность, как только что раскрывшийся благоухающий бутон цветка. От неё веяло чем-то прекрасным и сказочным. Руки были мягкие, как пушистая трава на холмах. Глаза сияли цветом морской волны. Нейзи заметила, что от неё всё это время исходил переливающийся в разные стороны золотистый свет, а тётя на этом фоне смотрелась серой и невзрачной. «Я знаю, что у вас всё будет хорошо в связи с предстоящим. Передавай привет Дегре и Нейзи». «На этом наш разговор окончен», — сказала мама, сияя золотом. Нейзи не удержалась и вышла, чтобы чётко рассмотреть лицо мамы. На в тот же самый момент мама с удивлением в глазах вдруг исчезла, посмотрев на девочку. Золотой свет рассеялся. Утро снова стало серым и взрачным. Может быть, это было из-за того, что солнце ещё не успело хорошенько взойти, или от такого хмурого настроения, которое было у Наизи в этот момент. Тётя, как ни в чём не бывало, рисовала красивый пейзаж своего садика масляными красками. казалось, что она рисует ножом с маслом по корочке хрустящего хлеба в виде холста. Но издалека этот пейзаж смотрелся цветовыми пятнами, собирающимися в единую симфонию, написанную букетом полевых цветов. Она повернулась к Наде. "Гра, она же ты встала. А я вот рисую". Тётя. С кем это вы только что разговаривали? Не с кем? Нет, я же слышала, что вы разговаривали с моей мамой. Я ни с кем не разговаривала. Да? А тогда кого минуту назад я слышала? Нейзи вздрогнула от одной мысли, что это снова могло оказаться её невольной фантазией. Наверное, тебе просто что-то показалось с просонья. Или ты снова решила сыграть в ту игру? Давай перед тем, как мы отправимся сегодня в небольшое путешествие, я вам подарю кое-какие вещички. Отложив кисть в сторону, тётя повела девочку на второй этаж в свою комнату. Наизи думала, что дверь заперта на ключ, но всё-таки оказалось, что она открыта. Комната тёти была необычной. Обои на стенах отливали лиловыми тонами, на них были изображены переплетающиеся между собой ветви деревьев, с которых падали бледно-розовые лепестки. Помещение было ещё меньше и уже, чем комната, в которой жили девочки. В их комнате чувствовался простор, можно было спокойно походить, подумать о том осём. А тут, всего за пять небольших шагов ты просто упирался в стену. Лампочка с деревянным абажуром в форме ласточки висела под потолком не так уж и высоко. Если хорошенько постараться, то любой мог достать до неё в прыжке кончиками пальцев. Слева от входа было большое окно с крупным подоконником, на который можно было присесть и помечтать, наблюдая за тем, что происходило в этот момент на улице за окном. Около двери лежали огромные коробки, заполненные какими-то вещами. Чуть дальше окна была прижата к стене кровать с толстым одеялом и воздушной подушкой. Справа от входа в комнату располагался рабочий стол. Над ним возвышалась полочка с книгами и тетрадями. Рядом стоял платяной шкаф. За ним же виднелось что-то прямоугольное, но не ясно, что это было. А над кроватью висел крохотный шкафчик. К счастью, под ногами не лежал тот самый неприятный колючий ковёр. По мнению Нейзи, пол был не очень холодным, так как, по нему с явным удовольствием ходила босиком тётя. Кора подошла к платяному шкафу. Я вот до вашего прихода подготовила вам с Дэгре подарочки. Правда не знаю, подойдут ли они вам или нет. Это мои старые платья. После стирки они стали как новенькие, говорила она, уже стоя на коленях и ещё что-то на нижних полках бельевого шкафа. Когда тётя нашла потерявшуюся одежду, то с улыбкой показала её на Изи. Первое платье было в синюю клеточку на светло-голубом фоне, на его белом воротничке красовался бархатный и азорный цветочек. Ниже воротника блестели изящные серебристые пуговички. По краям коротких рукавов располагались белые кружева, точно такие же, как и на конце юбки платья. Пояс был в виде ленточки, которая змеёй обвивала талию. Справа на юбке имелся карман. Это платье, как показалось Нейзи, было сшито из грубого льна. Второе же платье цветом напоминало блёклый лимон. Воротник его был кружевным, чуть ниже которого размещался мини-кармашек. Рукава оказались короткими. Вместо пояса на талии изнутри находилась тянущаяся резинка. На конце юбки, почти у самого края, проходили две алые полоски. Нравится? спросила тётя, примеряя одно из платьев к Нези. И фасон вам подходит? Я для вас их совсем чуточку подрезала. Почти тебя впору. Чуть чуть большевато. Но мне кажется, что всё равно она неплохо на тебя сидит. Ведь тебе, наверное, захочется побольше в нём походить, а при том, что ты будешь расти, одежда придётся менять, так как она будет становиться меньше тебя. А это платье останется тебе впору даже когда ты ещё подрастёшь. Хоть сейчас на си, хоть потом. И оно тебя очень идёт. Решено. Твоё будет в синюю клетку на светло-голубом фоне. А другое платье я тогда подарю Дегри. Так чуть не забыла её разбудить. А то мы бы так без неё и ушли. Пойду её разбужу, а ты одевайся поскорее и выходим. С этими словами Кора направилась к комнате, где в это время спала Дегри. Вообще-то платье Нейзи не понравилось. Но она знала, что хочешь не хочешь, а от тёти не убежишь. Девочка убедилась за вчерашний день, что тётя может не заставляя сделать так, чтобы ты выполнил её просьбу. И, конечно, её голос, который залетает эхом в голову, проникает в твои мысли, как песня сирены. Говорит тебе то, что она желает, и не повиноваться ей практически невозможно. Так получилось и в этом случае. Одевшись, Найдзи принялась завязывать ленту пояса вокруг своей талии. Но это оказалось не таким простым занятием. То слишком узко, то слишком распущено. Лента болталась из стороны в сторону при каждом шаге. Кое-как, криво ей всё-таки удалось завязать пояс на простой узел, и она в ожидании тёти и подруги аккуратно стала разглядывать большие коробки, стоявшие на полу у двери. Некоторые из них страдали от трещин и были заклеены скотчем. коробки, а их было всего 3, стояли друг над друге. Самая верхняя из них была открыта. Заглянув внутрь, Нази увидела нетерпеливо лежащие на поверхности многочисленные листы бумаги, полностью исписанные чернилами. Взяв один листок, девочка стала из любопытства разбирать иероглифы слов, написанные плохим почерком. ей приходилось не только читать, но и стараться понять смысл этого непонятного текста, собирая его воедино по кусочкам. Как только Нейзи начала разбирать то, что было написано на листе бумаги, строчки тут же исчезли, и мгновенно в фантазии девочки преобразились в живое изображение, которое можно было услышать, увидеть и почувствовать. Нужно было только устремить на него свой взгляд. Происходило в нём ровным счётом только то, что там было написано. А написано было следующее: Когда-то давным-давно приезжали мы к родной бабушке в деревню. Если честно, то мне там не сразу понравилось. Я знала, что в тех местах часто будут лить дожди, после которых земля становится грязной кашей, прилипающей липким пластилином к твоим ботинкам. Куда ни пойдёшь, повсюду разбросаны коровьи лепёшки, как мины. хихи клопы, что водятся в траве, больно кусаются, впиваясь в кожу, чтобы утолить свой голод и выпить хоть один глоточек красного лакомства. За весь день я пыталась всё время показывать недовольство. И вдобавок под вечер первого дня у бабушки сильно разочаровалась тем, что мы останемся здесь в деревне на неделю по решению нашего папы. Также я узнала, что у бабушки в подвале водятся пауки и сороконожки. Когда они ползают по полу, от кончиков их ножек исходит неприятное цоканье. Электричества в доме не было. За окнами быстро темнело. Надо мной склонились фигуры мамы и тёти, которые как не старались, не могли меня успокоить. В комнате стало темно и тесно. Папа уже ушёл спать, а мама и тётя пытались успокоить меня вместе с моей старшей сестрой Ефилиной. И только когда к нам подошла бабушка со свечой в руках, вся комната осветилась мерцанием. Тихие слова стали залетать ко мне в уши прилестными бабочками. Ах, эти золотые звуки уносили меня вдаль, убаюкивали и дали мне крепко заснуть. Помню, что старая деревня, в которой она прежде жила, в её словах оживала и расцветала, как бутон розы. показывающие всем свою дивную красоту. Её руки были волшебными. Сейчас она пекла пирожки в настоящей русской печи. Первая минута, и бабушка замесила тесто. Вторая минута, и готова начинка. Третья минута, и сырые пирожки прыгнули в печь к самому огню, но так, что они не соприкасались с пламенем. А через 4 минутки они вылетали и бросались к нам прямо в рот. Вкус их был невероятным. Начинка так и таила на языке. Эх, всегда она учила чему-то новому, открывая нам тайны природы. Каждое утро говорила она: "Я расцветаю, как цветок, радующий вас своим благоуханием. Я как бы выскакиваю кукушкой из часов и своим пением начинаю будить каждого из вас энергией своего счастья. Ваши мама с тётей занимаются днём обедом, Ваш папа тянет мотор старого автомобиля, а вы, мои внучки, проводите весь день под деревьями в саду, весело играя и фантазируя. А чем же я весь день занимаюсь? Бабушка ненадолго умолкала. А всё это время я поддерживаю своим теплом весь этот вечный механизм семьи. Порой мне приходится его смазывать, тенить, как папа, который ремонтирует старый автомобиль. Если кому-нибудь будет тяжело от горя, я разделю его с ним, чтобы ему стало легче на душе. И выброшу тот страшный груз тревог из его сердца, отдав взамен только покой и радость. Помогу с важным делом. Убаю-каю и спою колыбельную для тех, кто не может заснуть. Если утром я начинаю вас будить, то вечером мне приходится вас успокаивать и дарить вам добрые сны. В общем, моя профессия — быть путеводной звездой и нашей семьей. Такие вот слова говорила моя бабушка. Рядом с ней я чувствовала, что вот она и есть красота всей нашей деревни, сокрытая в её сердце. Но к моему огорчению неделя промелькнула как один день, и мы поехали домой обратно в город. Когда мы уже сидели в машине, по автомобильному стеклу поплыли капельки дождя. а мы с тоской от расставания уезжали из бабушкиного дома. Она стояла на крыльце и махала нам платком. Я поняла, что в деревне у бабушки было то самое чувство чего-то уютного и доброго, которое мне больше никогда не найти в городе. На этих словах текст оборвался. Девочка не ожидала найти такое послание в тётиных вещах. «Получается, тётя Кора?» «Была писателем?» — подумала она. Взяв ещё один лист из коробки, Нейзи принялась читать дальше. Разобрать слова было сложно. И как раз когда девочка остановилась на втором предложении, в комнату заглянула Дегри в своём новом подаренном тёте и блекло-лимонном платье. «Мы уже выходим, Нейзи. А ты что, здесь роешься в коробках?» «Нет. Что, уже выходим?» Растеряна переспросила Наэзик, которой стало стыдно, что она смотрит чужие вещи без разрешения. Ага. А кто теперь добежит на переганке быстрее до входной двери? Иде Гри быстро побежала вниз по лестнице на первый этаж. Так нечестно, закричала Наэзи в догонку, уронив лист бумаги на пол и немешкая устремилась за своей подругой. А на старом листе, пожелтевшем от времени, Была нарисована чёрной ручкой без намёков на цвет картинка. Кто-то держал в своих руках сияющий меч, победивший врага и стоящий посреди чёрного дыма на сухой траве. А тем временем добежала первой до выхода Дегре. Запыхавшись наизи догнала её. В прихожей девочки надели туфельки. У Дегре туфельки были алыми, почти новыми. А у ней зе чёрно-синими и полностью покрытыми пылью сухих дорог города. Тётя спустилась со второго этажа, прихватив из своей комнаты сумку, в которой что-то лежало. На ней чудесно сидело красное платье. Пышные рукава доходили до локтей и заканчивались по краям растягивающейся резинкой, которая не позволяла им болтаться. Юбка спускалась ниже колен. Но этот красный цвет был чуть сжатым. с бордовыми вкраплениями к низу юбки. На нём блестели ещё две медные отполированные пуговички с какими-то рисунками. Ноги были по-прежнему босые, а в одной руке она держала лёгкие шлёпки. Осень в этом городке ощущалась намного мягче, теплее, чем в Медлене. Тут она решила надеть ещё соломенную растрёпанную на полях панамку, которая называется канотье. Вот теперь мы вместе отправляемся в ваше первое путешествие. А куда именно? Наверняка вы видели в начале города что-то вроде степи. Да, ответила Неизи. Так вот, неподалёку есть поле. Куда мы сейчас и отправимся? Я бы хотела нарисовать там парочку эскизов. А мы тогда зачем идём? спросила Неизи. На это есть три ответа. Первый, вам нельзя одни оставаться дома. Второй, это будет для вас хорошей прогулкой. А третий, вы мне понадобитесь для нескольких картин. Всё понятно? Шутливо ответила тётя Кора. Девочки и тётя пошли по пыльной дорожке. Она вела между домами и рельсами железнодорожных путей. Первый дом, который стоял рядышком с тётиным, отделялся деревянным забором. Сразу было ясно, что здесь живёт милая старушка. И было видно, что у неё очень красивый сад. У двери росли высаженные в горшочки белые розы, стены были сделаны из кирпича, который весь потрескался от времени. По нему потихоньку расползался в разные стороны дикий виноград. Красная черепица была ровно выложена на крыше. Из окна пахло чем-то вкусным. Здесь живёт миссис Брэдбес. «Довольно добрая старушка». «Дальше идёт дом мистера и миссис Холт», — рассказывала тётя. Дома всё не кончались. «А кто живёт вон там?» — спросила Нейзи, указывая на самый последний дом. «Там живёт мистер Фолл, ворчливого нрава старик. Советую вам с ним и вовсе никогда не встречаться. Я бы сказала, что он грубый, вредный и неразговорчивый». Сидит почти целыми днями на крыльце и только и делает, что встречает поезда хорошими и нехорошими словами. В общем, старичок так себе. А вот миссис Бредбест добрая и разговорчивая, хотя одновременно тоже немного вредная задира. Ну, лучше не будем ругать людей из-за их недостатков, проговорила тётя. Под ногами медленно проползала трава. Солнце на золотых крыльях Летела птицей по небу, меняя каждую секунду освещения окружающего пространства. Облака белыми барашками рассеивались в поединках между собой. Воздух наполнялся ароматом сухой травы, ветер колыхал волосы путешественников. Не знаю почему, но шаги становились легче и мягче, как в невесомости. Передвигаться дальше стало возможно только медленными, прегучими движениями. Начиналась степь. Дома остались позади. Это вновь открывшееся им странное место было прекрасным. Трава прижималась теперь вплотную к земле. От неё исходили яркие золотистые блики, перекликавшиеся с хором насыщенных красок поля. Если посмотреть на степь под углом, то она становилась ярко-зелёной и шуршала от ветра каждой травинкой. Можно было заметить под ногами, что трава сухая и сухая, и никакая не зелёная. Посмотришь вдаль, приглядишься, как следует, и почувствуешь что-то бирюзовое и фиолетовое. А если ляжешь, то прямо как будто прижмёшься к мягкой перине, сделанной из лёгчайшего невесомого пуха. Наверное, лучше было бы назвать степь не степью, и не полем, а чем-то схожим с хамелеоном. Потому что она также могла изменять оттенки своих цветов по желанию. Облака иногда своим размером казались больше высоких гор. Ах, как же дорого ценится подобное теми, кто любит созерцать происходящее, а после преломляя эти образы внутри себя, выражать свои воспоминания в музыке, картинах и книгах. Земля была настолько прыгучая и мягкая, что вылетало из уст, смотри, не провались сквозь неё. Тётя ступала первой, немного размахивая своей шляпкой. Но у девочек возникло сомнение, а не цветок ли это, что встал с земли и зашагал красными лепестками. Только аромат его отражался в виде голоса, который вся звала и звал их отдаляющимся эхом. Начиналась море высоких колосиев, в котором можно было прочитать вечную историю ветра. Вдалеке показалась заброшенная мельница. Она стояла крепко на длинных ногах, хотя в то же время ей бы хотелось упасть на землю от усталости, прислонившись своим морщинистым лицом к колючим травинкам и крепко заснуть. Мельница стояла, вращая на ветру свои огромные лопасти крылья, По всей окружности талии старой конструкции, как бы юбкой, крепилась платформа, что-то вроде балкончика. Сзади мельницы на эту платформу поднималась лестница. Под ней же находилась дверь, через которую можно было подойти к трубе для погрузки муки. На деревянных стенах размещались большие дырки и трещины, через них можно было посмотреть внутрь этой конструкции. Из-за тылка верхушки неаккуратно торчал поворотный стержень. И от него вниз летела верёвка, привязанная к специальному шторвалу для настройки конструкции по направлению ветра. Этот же стержень присоединялся к хвосту, откуда уходил обратно к верхушке мельницы. И это было всё, что из механизмов мельницы находилось снаружи деревянного строения. Нельзя умолчать, что сама мельница, поворачивая свои лопасти крылья, громко скрипела неприятным, но всё же терпимым для уха звуком. Девочки, увидев её, были в восторге. Ведь им до этого момента никогда в жизни не доводилось соприкоснуться с таким неповторимым чудом техники мельницей. Они весело побежали к ней, чтобы изучить каждый её сантиметр и внутренне напитаться этим таинственным зрелищем. Ступеньки на лестнице были сломаны и искрипели, а в некоторых местах его вовсе отсутствовали. Девочки, аккуратнее там. Ведь эта мельница очень старая, предупредила Кора, которая тоже разглядывала эту постройку. Какое удивительное чувство ощутили они, когда зашли внутрь этого сказочного места. Через сломанные стены проглядывали лучики света. Труба, из которой должна была высыпаться мука, полностью проржавела от проливных дождей. На полу в углу лежали пустые пыльные мешки. Рядом располагалась ещё одна лестница, которая вела ко всем важным уголкам этой конструкции. Тетя быстро зарисовывала в блокнотике чёрным жирным карандашом каждый живописный по её мнению фрагмент здания. Она это сделала сначала внутри мельницы, потом же решила ещё и снаружи зарисовать её вместе с Нези и Дегри на фоне. "Какие здесь чудесные места", закричала от радости Дегри. "Я никогда в своей жизни не видела настоящую живую степь". Да ещё в придачу такую прекрасную мельницу. Эта мельница давно заброшена, начала свой рассказ тётя. Одним странным днём, гуляя по полю, я случайно нашла её, и здесь теперь храню некоторые вещи. Например, в сундуке, который находится этажом выше, лежит коллекция камней, привезённых с моря. Там было хорошо. Серым утром я приходила сюда, чтобы посидеть в тишине. наедине со своими мыслями и полюбоваться моими камушками, перебирая их в руках. Мне приятно было слушать, как они при падении обратно в сундук со звуком ударяются друг от друга. Как ни странно это прозвучит, но я бы хотела когда-нибудь раз ставить эти камушки вокруг мельницы и позабыть про это место навсегда. Хотя эта идея постоянно летает рядом, но только что-то останавливает меня сделать это. Я не могу решиться на то, чтобы забыть про это место. Знаю, что это звучит очень странно, но вот почему-то после таких мучительных сомнений моя душа становится легче и свободнее. Затем руки сами собой тянутся к лестам бумаги, которые я храню в этой сумке вместе с перьевой ручкой. Радость словно по волшебству появляется вместе с вдохновением. Может быть, это та самая правда, которую произнёс и забыл. А она в том, что ваше настроение необычно во вдохновение придёт в тот момент, когда вы просто начнёте работать. И этот факт я проверила на себе. Тетя посмотрела на небо и призадумалась. Или же взобраться повыше, не глядя, выбросить эти камни, раздумывала она. То есть вы в этом месте храните какие-то грязные камни? переспросила Дегри. Тетя задумчиво посмотрела на неё. Что? Как ты сейчас сказала? Грязные камни? Тётя стала неожиданно смеяться так, что смех немного напугал наизию и её подругу. Старые грязные камни. Вот что ещё выдумала? Эти камни нужны не для хранения и не для твоей, как ты выразилась, грязи, а для Вдруг она умолкла и перестала смеяться. Так для чего же, спросила Наизия. уже спускаясь по лестнице с балкончика к тёте. Они мне помогают играть в одну игру. Правда, не все смогут в неё поиграть. Либо они в это не верят, считают это неправдоподобным, нелогичным, не существующим, либо они и вовсе бестолковые люди, которые часто окружают нас в жизни. Тётя коротко вздохнула и посмотрела сначала на траву, которая колола ей пятки, потом на голубое небо. к которому теперь начали плыть облака. Она отошла от мельницы чуть в сторонку и легла неподалёку на землю, положив руки под голову. Её глаза посмотрели на небо, где прогуливались огромные белопушистые великаны. Платье алым огоньком развивалось на ветру. Это пламя могло перейти на сухую траву и помчаться вдаль, поедая всё на своём пути. Шляпа теперь сползла с головы и отскочила в сторону. Всё утихло. С дерева, что стояло рядом, осыпались все пожелтевшие листья. Солнце незаметно залетело под одно самое большое облако. Сумка раскрылась, и из неё вываливались белые листы бумаги. Дегри аккуратно спустилась по лестнице с платформы и подошла к Нейзи. Они обе в нетерпении склонились над лежащей. Когда научите нас в неё играть? попросила Дегри. Цэцокора посмотрела сомнительным взглядом. А вы это вот точно хотите? Ответьте, что это за игра, и после мы вам скажем, хотим или нет, предложила Наизи, которая надеялась, что тётя всё-таки раскроет им эту тайну. Нет такого решения, хочу или не хочу. Ответ должен быть сразу. Эта игра требует решительности. Оттенка чего-то смелого. А не так, как если бы узнав эту сказку, вы сразу отказались бы от неё. Как и все те, кому я про эту игру рассказывала. Спокойно ответила тётя Кора. Я не уверена, что она вам подойдёт. Может, вы и не уверены, а я хочу знать. Значит, ты получишь, что тебе нужно. Это непростая игра. Для неё нужно только одно умение — быть смелее фантазии. Вот её единственное условие. И всё, изумилась Дегре. Да, именно качество чего-то сильного и смелого нужно для этой игры. Да я такое уже видела, видела чужое влияние. А своё ты пробовала хоть раз? М? Попробуй углубиться в то, что тебе только что пришло в голову и победить свою же мысль непонятным тебе образом. Но на этих словах Дегре обиженно отвернулась. сяв на камень, который находился недалеко. Вот об этом я и говорила. Игра это требует к себе какого-то особенного отношения. И уж тем более нужно иметь в себе главное её условие умение фантазировать. То, что ты когда-то видела, ничего не значит. Нужно всё новое. Я уже это знаю, прошептала Нази. Такое уже многие говорили, с кем я беседовал раньше. Ну, лучше забыть про эту игру и про всё, что шло на эту тему. Давайте, если ты знаешь. Но мне не веришь? Посмотри тогда на это, твёрдо и уверенно произнесла девочка. На이지 подошла к мельнице и, взобравшись снова по лестнице на платформу, приблизилась к его краю. На이지, что ты там наверху собралась делать? Спускайся. А вот я докажу вам про то, что ты сейчас говорила. Что докажешь и затем? Изумилась тётя. Наиза зашла внутрь мельницы и поднялась на следующий этаж, где хранился сундучок. Тащить его было очень тяжело, хотя Наизе этого и не потребовалось. Крышка деревянного сундука открылась легко, и набрав в свои руки камней, сколько влезет в кулачок, она вышла на балкон. Тётя в это время не лежала, а уже сидела, наблюдая за действиями Наизы. Что ты держишь в руках? спросила она. Девочка была очень уверена в своих силах. Наэзи подошла к концу лестницы и медленно небольшими шажками стала спускаться. Приблизившись к тёте, она опустилась на колени, сразу не разжимая свои кулачки. Затем тебе понадобились мои камушки. Если ты говоришь, что мы не можем играть в твою игру, так покажи же, как ты будешь в неё играть сама. Ясно проговорила Наэзи. Для чего? Мне это важно. Наэзи сидела спокойно, и тётя села напротив неё. Кулачки разжались и камушки упали на землю. Так да, лучше вдвоём начнём игру, проговорила тётя Кора. Вы первая, ответила девочка. Нет, по правилам начинает младший, то есть ты, Наэзи. Небо стало быстро зарастать облаками. Золотой свет исчез, и всё готовилось к дождю. Девочка не двинулась с места. Она внимательно смотрела на простые камушки. Что-то должно было произойти. Трава шелестела в поле. Птицы тихонько напевали свои песни и сидели, затоившись в тиши водою ниже травы. Наизи смотрела на серые камни, не отвлекаясь на посторонние шорохи. Она не смотрела ни на Дегри, которая что-то делала рядом, ни на наблюдавшую за ней тётю. Её мысли от перегрузки такой энергией стали подмагнивать к себе разные идеи. Раздумывать о том, о Сём было приятно. Как будто ты просто бродишь туда-сюда и о чём-то размышляешь. Чувство свободы в такие моменты ощущается ярче, чем когда бы то ни было. Наэзи подумала: бывает же такое, когда не желаешь чего-то сказочного, просто даже и вовсе не думаешь о нём, то она сама к тебе приходит. А когда, наоборот, нацеливаешься поймать его во что бы то ни стало, то получается ерунда. Странно. Очень странно. А ведь самое главное, что даже если и придёт та заветная мечта, то её никто не заметит. Не могу. Когда мне этого не надо, то оно есть, а когда надо, то не получается». А ты попробуй, чтобы оно получилось. В том-то и смысл. Всё делать так, чтобы твоё действие принесло по-настоящему хороший результат. На словах тебе легко. Так покажи сама. Цитата посмотрела на камушки и потрогала их пальцами. Потом она достала из сумки лист бумаги и положила его над камнями в воздухе. Оставалось какое-то небольшое пространство между камнями и листом бумаги, который парил над ними. Но чудо выглядело так естественно, что На이지 почти не обратила на это внимания. Твоя очередь взаимодействовать с моим решением. Если ты, конечно, увидела то, что я сейчас сделала. На이지 смотрела на лист и на камни, не понимая, что ей делать. Я вижу, прошептала девочка. Наизи оглянулась по сторонам и одним махом сорвала с земли куски сухой травы, проделав в листе бумаги дырочки перевой рукой, вонзила их в белое основание. Через пару секунд сухая трава приобрела зелёный вид. Она стала выпрямляться и медленно прорастать по всему листу бумаги. Для начала неплохо, но стараться тебе нужно лучше. Тётя рукой быстрой и аккуратно перевернула лист стровой вниз, противоположных камням. И всё, что окружало тётю Кору и Нейзи в этом странном пространстве, тут же перевернулось вверх тормашками. Земля, которая была под ними, взмыла вверх, где было небо, а небо опустилось на место земли. Нейзи взволнованно озиралась по сторонам. "А не с тётей?" весело в воздухе. Золотое поле находилось над их головами. Длинные стебли трав щекотали лоб. От страха Нейзи поднялась на ноги. «Твой ход», — улыбнувшись, сказала Кора. «Я даже и не знаю теперь, как мы будем отсюда спускаться». «Это не важно. Делай свой ход. Включи фантазию на полную катушку». «А чем всё это должно закончиться?» — спросила Нейзи, которая ничего не понимала. Кора не ответила. Девочка стала что-то искать в небе, чтобы понять, от чего происходящее в игре должно зависеть. Она посмотрела вверх, где остались лежать камни, только они были уже без листа бумаги. В одном из них промелькнуло золотым сиянием что-то похожее на воспоминания. И Нейзи стала прищуриваться для того, чтобы понять, что там внутри него двигалось и изгибалось. Это оказались улицы Мэдлона, только они были совсем не серые. По ним гулял солнечный свет. Видение приблизилось к какому-то дому. На крыльце стояла мама, держа за руку какую-то девочку. Они ждали отца. Усталый он шёл к ним. Небо было светлым и чистым. У девочки были золотые кудрявые волосы, а рядом с ней стояла зебра. Маленькая ладошка поглаживала короткую шёрстку полосатой лошадки. Облака были добрыми и белыми, поэтому не закрывали собой солнышко. Отец подошёл к ним и обнял, рассказывая всё, что он видел на своей необычной работе. Зебра стояла рядышком, даря им своё тепло. Но вдруг на небе сверкнула молния. Всё переменилось там, и оно потемнело, стало угрюмым и взрачным. Облака закрыли своим белым туманом весь солнечный свет. Город окунулся в серый мрак. И что-то в последний миг в небе пролетело над ними, изворачиваясь красным пламенем. Семья скрылась в доме, и начался дождь. Наизив вздрогнула от увиденного. Тётя сидела спокойно и наблюдала. После она начала говорить: "Сделай что-нибудь ещё, а потом вернёмся к прогулке". Девочка грустно вздохнула и посмотрела на тётю. Она хотела что-то ей ответить, но тут из-за камней вылетел чёрный дымок. Он был похож на слона тёмно-коричневого цвета. Вдали с гудком пронёсся поезд. Наизик, как и тётя Кори, показалось, что это был дым плохих мыслей, который разрастался большим слоном. Он стал поглощать в себя чистый воздух. Это была странная машина. в которой что-то гремело и взрывалось яркими вспышками. Силуэт этого слона был расплывчатым и нечётким. От него возник неприятный запах чего-то горелого. Он как-то странно передвигался боком. Уши махали то вперёд, то назад. Ноги ступали медленно и неповоротливо, а глаза горели красными огоньками. Он посмотрел на девочку с тётей так угрожающе, что та съёжилась. Его тяжёлые шаги громко топали. Механизмы внутри него кряхтели и шипели. Трубы, торчащие из его боков, извергали грязный дым. Свон склонился над ними. Небо под ним потемнело ещё сильнее. Вот-вот был готов начаться дождь. Красные глаза разъярённого салана так и горели огнём, чего-то ожидая. Наиз изглотнула комок слюны в горле и прижалась со страха к тёте. Вдруг слон стал тряскаться, как земля, и осыпаться. Страх постепенно надступал. Обломки его старой кожи исчезали и испарялись. И вся гниль, которая была внутри, начала превращаться в кусочек чистого неба. Слон стал добрым и красивым. От него повеяло свежим воздухом, на лбу засияло солнышко, на теле появились белые и пушистые облака, а хобот свернулся в круг. Слон стоял свободно и был безграничным просторным небом посреди другого неба, которое заросло густыми и серыми облаками. Из-под его ног вылетел золотистый ключ, Он разом прыгнул в руку Наизи и уткнулся в ладонь. Кусачик голубого неба в виде живого слона ушёл вдаль. Последний раз посмотрев на девочку и тётю Кору, всё перевернулось обратно. Небо вновь было над головой, а земля находилась под ногами. Наизи и тётя сидели и смотрели друг на друга, пытаясь осознать, что же сейчас произошло. И именно сейчас Не понимая, что случилось, Нейзи и тётя Кора искренне улыбнулись друг к другу. К ним подошла Дегри. «Ну что, сидим? Получилась у вас эта странная игра?» Те посмотрели на неё, всё ещё продолжая улыбаться. И тут неожиданно пошёл такой же проливной дождь, который Нейзи увидела сиянием в камушке. Сначала дождь начинался с капелек. Одна, вторая, третья, четвёртая и... полил, как из ведра. Ливень стал водяной стеной двигаться на них. «Так, давайте-ка бегом домой!» — радостно крикнула тетя Кора, быстро поднимаясь с земли. И они вместе, смеясь, побежали домой под ноты проливающегося с неба дождя.